Глава 48. В какой-то момент я поняла, что не могу, чтобы у нас был один ребенок. Нужен обязательно второй. И хотя мне было уже 40 лет, я твердо решила, что у нас должен быть еще один ребенок. Мне хотелось девочку. Я всегда мечтала иметь девочку. Поэтому у меня есть такое хобби. Я очень люблю всех. И жены, даже не только жен, а подружек, потому что мальчики мои были лавеласами всех подружек моих мальчиков. Я каждый раз ищу себе как бы дочку среди них. И родился мальчик. Назвала я его Женей, в честь Жени Астермана, о котором я рассказывала, моей ифлейской любви. Первой попыткой выбиться из нищеты была пьеса «Моя фирма». И хотя спектакль через две недели сняли, и пресекалась возможность делать что-то для театра, Сима и Элька тут же стали писать сценарий Мичман Панин по материалам воспоминаний старого большевика Панюшкина, напечатанным в новом мире. Это очень быстро и хорошо у них пошло, и режиссер Миша Швейцер из нового поколения пришедших тогда послевоенных режиссеров, но уже имевший некоторое имя, потому что сделал с Тендриковым успешный фильм, взялся ставить это дело. Типичные дела новой кинематографической волны. Они вернулись к извечной теме нашего кино, а именно историко-революционной, но попытались трактовать ее совсем в другом духе, с юмором, с темпом, сделать из этого приключенческую историю. И так веселясь и писали. Там была очень смешная вставная новелла, как Мичман Панин кутит в Париже. И когда сценарий утверждал худсовет, то им эта вольность, которая и составила потом главный успех фильма, сильно не понравилась. Предстояло еще одно заседание, и Миша Швейцер позвонил нам вечером накануне и сказал, «Ребята, я вас защищать не буду. Я откажусь. Я боюсь». Но это было крушение всех надежд, потому что Симе и Эльке казалось, что они написали очень хороший сценарий. И вот о том, как много можно сделать для другого человека. К нам в тот вечер пришел Володя Тендряков, и Сима говорит ему, «Знаешь, Миша завтра на худсовете откажется, не будет защищать Мичмана Панина». Володя вскипел. «Как это откажется?» «А ну-ка я сейчас ему позвоню». И позвонил, и сказал, «Миша, если ты завтра не будешь это защищать и не будешь говорить или это, или ничего, если ты не постоишь за Мичмана Панина, я с тобой больше не здороваюсь. Забудь, что мы знакомы». А Тендряков был тогда фигура очень, так сказать, привлекательная воплощающая совесть, честь. Да Мише и самому, наверное, не хотелось. В общем, на этом худсовете Миша Швейцер защитил Мичмана Панина. И фильм был снят. И сразу пришли и кое-какие деньги, и кое-какая слава, потому что это сочли фильмом нового типа, открывающим новые горизонты. А я вот никак не могла начать работать». Я преподавала по-прежнему в Оксе, но это была почасовая плата, копейки. А главное, мне, естественно, хотелось начать работать по-настоящему. В Дед Гизе заведовал отделом переводной литературы мой товарищ, Боря Грибанов. Он говорил, «Лиля, как хочешь, но у нас сейчас очень следят, чтобы евреев был определенный процент, поэтому я тебе французского перевода дать не могу». Французских переводчиков очень много. Вот скандинавский. Да ты же занимаешься скандинавской литературой. Давай ищи, ведь скандинавских переводчиков нет, и я буду чист перед начальством. И я таскала домой большие авоськи, набитые скандинавскими книгами. В издательство по почте приходили пакеты необычайно красивых книг. Надо сказать, у нас тогда еще книги так не издавали. Они все были в глинцевитых обложках, замечательными рисунками, и абсолютно пустые. Я таскала эти авоськи, таскала, и злилась, и думала, «Как же плохо, что я не могу что-то французское перевести». «Вот тот-то имеет французскую книжку, Это тоже имеет французскую книжку, а мне ничего не дают».